Глава вторая Атлантида и Мэри Работа закипела. Мистер Солли был неузнаваем. апатия и вялость исчезли бесследно. С утра до вечера он совещался с учеными, инженерами, моряками. Солли входил во все мелочи и проявлял свои недюжинные практические и организаторские способности. Инженеры вырабатывали типы подводных кораблей. Воплощалась в жизнь фантазия Жюля Верна об открытии Атлантиды наутилусом капитана Немо. «Солли забраковал проект постройки одного большого подводного корабля. Он нам может понадобиться лишь в конце, когда Атлантида будет найдена. И потом большие субмарины, дорогонькие даже для моего кармана. Нам нужны ищейки, флотилия мелких судов». которые будут рыскать под волнами океана и производить предварительные изыскания. Остановились на типе небольшой подводной лодки и стали вырабатывать ее конструкцию. На подводных лодках предполагалось устроить окна из толстого стекла и сильные прожекторы для наблюдения изнутри судна. В дне корпуса должны были находиться отверстия, через которые на дно океана могли бы опускаться особые зонды для исследования почв. Наконец, особые люки могли выбрасывать и забирать обратно водолазов. С надводным миром предполагалось поддерживать постоянную связь при помощи радио. Решили построить пять таких субмарин. Смета всё росла, но это не смущало Солли. По его плану суда необходимо было построить в два года. Расходы могли быть покрыты одними процентами с его капитала. Первая лодка должна была быть готова через полгода. Если ей посчастливится... Остальные можно будет и не строить. Несмотря на все эти кипучие сборы, дело могло расстроиться и только потому, что в судьбу открытия Атлантиды оказалась замешанная судьба белокурой Мэри, невесты Картера. Секретарь миллионера был также увлечен ею, как с Олли Атлантидой. В ее лице Атлантида приобрела сильную соперницу. Картер смотрел на затею Солли как на одну из его причуд, которые могут пройти так же быстро, как прошли его другие увлечения. Но эта причуда могла надолго оторвать его от мисс Мэри Ривз. и он повел тайную интригу, чтобы разрушить эту затею. Он уверял врача, что увлечение Солли Атлантидой вредно для его здоровья. Он умышленно осложнял работу, чтобы оттянуть отъезд. Он разыскивал профессоров, которые не верили в существование Атлантиды. и просил их уговорить старика солли отказаться от его затей он создал целую компанию в печати большинство ученых осмеивали фантазерство солли газеты помещали карикатуры но солли был непреклонен к несчастью картера солли нашел в лице профессора Ларисона, фанатичного сторонника экспедиции. Ларисон, старик с шарообразным, безволосым черепом и узкими веселыми глазками, переселился к Солли и прямо гипнотизировал его своими возбужденными речами об Атлантиде, ее несметных богатствах, погребенных на дне океана. Потеряв всякую надежду расстроить экспедицию, Картер заявил Солли в одно утро о своем уходе. — Как вы покидаете меня в такую минуту? — спросил Солли огорченно. — ну какая причина? — Все это было сказано с таким искренним огорчением, что Картер после некоторого колебания решился сказать правду. — Я предполагаю скоро вступить в брак и не нахожу возможным в такое время отправиться в экспедицию, которая займет, может быть, несколько лет. Солли опустил голову. Потом он вдруг вскочил с кресла и, махнув обеими руками, и закричал. Так зачем же дело стало? Женитесь скорее и берите ее с собой. С собой? Это была новая мысль, которая еще не приходила Картеру в голову. И согласится ли Мэри? Неожиданно для него Мэри согласилась принять участие в экспедиции и даже выразила живейший интерес. Мэри перестала быть опасной для Атлантиды.